Глава 52. Январь 1942. Ае. Китайский Новый год наступил в конце месяца. Это был год лошади со стихией воды. Несчастливый год, поскольку вода означала слёзы. Последние семь недель я была заперта в своей комнате. Я кричала, визжала и колотила в двери, но никто меня не слушал. Еду и воду подносили к двери, которая была заперта на цепочку. Я открывалась достаточно широко, чтобы я могла дотянуться. Мне нечем было заняться. Я спала день и ночь и ходила взад и вперёд от кровати с лиловым балдахином кресло из розового дерева. Чтобы не сойти с ума, я мысленно напевала джазовые мелодии «Summertime», «They can't take that away from me», «Кроул Чарльстон» и мою любимую «Последняя роза в Шанхае». Я смеялась и плакала, вспоминая, как Эрнест играл её для меня, А я напевала эти радостные ноты, покачивая бёдрами и топая в такт по полу. Музыка, которая когда-то была моим средством к существованию, моей страстью, теперь стала гимном свободы, моим лекарством. Каждую неделю моя прагматичная невестка Пэйю напоминала мне о свадьбе в конце февраля. Сидя на стуле возле моей комнаты и потягивая суп, она пыталась вразумить меня. «Ты понимаешь, что не сможешь найти лучшего мужа, чем Ченг?» Он единственный наследник своей семьи. Как только его мать умрет, ты станешь матриархом. Ты получишь право на все его богатство, на судоходный бизнес его семьи. Если тебе так нравятся его деньги, ты должна выйти за него замуж. Не говори глупостей. Глоток супа. Хочешь полакомиться сладким супом из рисовых шариков с красными финиками? У нас закончился сушеный ланган. Все так дорого. «Инфляция убивает нас. Одна и та же рыба утром стоит пять центов, днём пятьдесят». Наконец она вздохнула и ушла. Её маленькие деформированные стопы топали по каменной дорожке, а писклявая малышка плелась за ней. Ей было два или три года, хотя мне это было неинтересно. Однажды днём раздался голос сына. «Так что же я пропустил? Ты изменила Ченгу с этим пианистом. Это правда?» Я прижалась к двери. «Я схожу с ума, Ин. Ты можешь меня выпустить? У тебя есть ключ?» «Чёрт!» Он вздохнул. «Послушай, он не должен был бить себя, но речь идёт о твоём будущем. Ты хорошо знаешь, что мы не решаем, с кем нам сочетаться браком. Мы обязаны своими жизнями нашим родителям. Ты иностранец. О чём, чёрт возьми, ты думала? Когда там у тебя свадьба? Я хочу выбраться отсюда!» «Выпусти меня, ин «Это зависит не от меня. Кстати, к тебе приходил твой ненаглядный». «Эрнест? Он приходил сюда?» «Нет, я говорил о Ченге». Однажды он пришел и решительно заявил мне, что не собирается отменять помолвку и рассказывать своей матери о моей просьбе. Свадьба должна была состояться. Через две недели. Я швырнула подушку в дверь, и Инн сказал, «Повзрослей, младшая сестра». Ты даже не представляешь, какая у тебя хорошая жизнь. Мир переворачивается с ног на голову. Шанхай – это сущий ад. Повсюду патрулируют японские солдаты. Люди прячутся в своих домах, а иностранцев в Шанхае собирают для кровавой расправы. Я тебе не верю. Твой любовничек, вероятно, уже мертв. Или отправлен в лагерь. Какой лагерь? Я слышала хруст яблока, которое он жевал. Потом он продолжил рассказывать, что японские авианосцы истребили Митсубиси Зеро, бомбардировщики и эсминцы обрушились на Перл-Харбор и атаковали Соединённые Штаты Америки в тот же день, когда был совершён захват поселения. Американцы наконец объявили войну Японии, но японцы начали полномасштабное наступление. Они вторглись в Гонконг, их военно-морские и военно-воздушные силы убили тысячи людей на острове. Пролетели над Южной Азией и потопили два британских линкора принцуэльский и риполс они захватили малаю разбомбили манилу и напали на голландскую ост индию британцы сдали гонконкой отступили в сингапур а американцы оставили манилу и бежали на полуостров батаан они беспомощны и едва могут прикрыть свои собственные задницы о каком лагере ты говорил ин мир в огне младшая сестра «Забудь о своем пианисте. Сейчас всем грозит опасность. Ни в одной стране небезопасно. Если хочешь остаться в живых, оставайся в своей комнате». «Выпусти меня!» Снаружи воцарилась тишина. В отчаянии я пнула дверь ногой. Через три недели в феврале им принес мне более мрачные новости о войне. Японцы вторглись в Сингапур, и могущественные британские войска пали под их натиском. Сингапур капитулировал через семь дней, и тысячи британских, индийских и австралийских военнослужащих были захвачены в плен и отправлены в лагеря для военнопленных Я слышал, японская подводная лодка даже обстреляла нефтеперерабатывающий завод недалеко от Калифорнии. Американцы хотят нанести ответный удар. Но что они могут сделать? У них есть авианосцы ВМС на Гавайях, Но у них нет бомбардировщиков дальнего действия, чтобы перелететь океан к Токио и вернуться на Гавайи. Ин сказал, что очень скоро японцы захватят всю Азию, точно как хвастался Ямазаки. Мне было интересно, где он раздобыл такую подробную информацию. Но меня не волновало, какую территорию завоевали японцы. «Ин», – попросила я, – «если ты не собираешься меня выпускать, то, по крайней мере, дай мне поговорить с моим шофёром». «Зачем? Чтобы я смогла узнать, врёшь ты или нет». Он пошёл мне навстречу, и когда мой шофёр пришёл, он подтвердил кое-что из того, что сказал Ин. Иностранцы действительно были схвачены и отправлены в лагеря. Я с трудом могла в это поверить, но мой шофёр был самым преданным, возил меня повсюду с шести лет. Я часто дарила ему толстый конверт на китайский Новый год в знак своей благодарности. «Послушай» произнесла я, прижавшись губами к щели в дверях. «Поезжай к нему домой и посмотри, сможешь ли ты его найти. Ты знаешь, где его квартира. Найди его, убедись, что он в безопасности. И скажи ему, что я хочу его видеть». Когда мой шофер ушел, я взволнованно расхаживала по своей комнате. До моей свадьбы оставалось семь дней.